глава 21 Нина Оказаться в абсолютно пустой квартире было для меня неожиданностью. Я сильно переживала, как пройдет момент, когда мы окажемся вместе там, где были так счастливы и где я осталась одна со своей болью. Последнее мое посещение закончилось сильным потрясением и шла я туда за игорем на негнущихся ногах. Я прекрасно понимала, что он тащит меня туда не просто так. Это место, как черная дыра, тянуло меня назад в прошлое. И, скорее всего, он хотел, чтобы я побывала там в настоящем. Чтобы я отпустила обиды и прошлые переживания, чтобы я была с ним вместе. Но я была не уверена в том, смогу ли я отпустить. Обида, боль, непонимание — Все вместе копилось во мне долгих 25 лет. И вот так отпустить это в один миг, Просто перешагнув порог квартиры, было задачей нереальной. Пока Игорь лежал в палате интенсивной терапии, потом в палате для людей после пересадки костного мозга, все это время я могла общаться с ним только по телефону. И в результате этого общения я много чего поняла, прежде всего о себе. Во-первых, я люблю ушами. Никогда бы не подумала, что могу летать и светиться от счастья от большого количества теплых слов. Во-вторых, Я могу общаться очень долго по телефону. Раньше мои разговоры всегда были короткими, сообщения тоже. А с Игорем я не выпускала телефон из рук. В-третьих, я не разлюбила Игоря. Он дорог мне, наверное, еще больше, чем тогда, в молодости. Может, потому что, пережив многое, начинаешь по-другому смотреть на вещи и события и ценить то, чем разбрасывался в молодости. А еще я поняла, что не простила и не отпустила. Когда сняли период полной изоляции после операции и к нему стало можно приходить, я совершенно точно осознала, что прощения нет. Ситуацию двадцатипятилетней давности я так и не отпустила. Перешагнув порог палаты и, встретившись глазами с Игорем, я как будто опять очутилась в той пустой квартире, ощутила холод, что бежал по венам. Я смотрела на уже немолодого мужчину, но видела все того же Игоря, которого потеряла и обрести в его лице мужчину, с которым я пойду дальше по жизни, я не видела возможности. Но в то же время бросить и уйти я тоже не могла. Опять ощущала себя собакой на сене, как в случае с Петром. Я приходила не так часто, старалась себя занять чем-то, и для совсем важности моего отсутствия я решила помочь Алисе в филиале. Дела там были сильно запущены. Наш ребенок зашивался в офисе. Можно сказать, что она дневала, Или, если бы я ее не увозила силком вечерами домой, то и ночевала бы в офисе. Ромка тоже тяжело принимал полное руководство компании в Санкт-Петербурге. Алисе приходилось очень много консультироваться с ним по телефону, скайпу. Много документации она вела на два города. Ей действительно была нужна моя не только материнская поддержка, но и деловая. все это время, что мы работали с Алисой, Игорь часто мне звонил. Не проходило и трех часов, как от него прилетала какая-то весточка. Чаще он звонил, и я таяла в моменты нашего общения. Я заряжалась такой жизненной энергией, что могла свернуть горы. Алиса это видела и первое время воспринимала негативно. Но потом стала способствовать нашему общению, стараясь оставить меня одну во время разговора или отправить пораньше, чтобы я заехала к отцу в больницу. Но надо сказать, что не всегда я доезжала. Бывали случаи, когда я ехала домой, под благовидным предлогом что-то приготовить к возвращению дочери. В этот период я жила у Алисы, в квартире, которая осталась после смерти моих родителей. Алиса не понимала меня, а я и сама не могла разобраться в себе. «Мам, что происходит?» — задала вопрос дочь, когда мы пили чай в один из вечеров после работы. «Ты о чем, моя хорошая?» — переспросила ее, потому как ответить на этот вопрос было сложно, происходило вокруг нас очень много событий. «Я о тебе и отце». После операции они поговорили по телефону. Алиса долго плакала, но в результате стала называть его отец. «А что не так?» Мне не хотелось продолжать разговор. «Мам, ты любишь его или нет?» Посмотрела на меня дочь очень пристально глазами мужчины, о котором мы говорили. «Я не знаю, Алиса. Пока он далеко, по телефону, в сообщениях, в простом общении, я раскрываюсь и чувствую его изменения». Он, безусловно, стал мягче, внимательнее и мудрее. Игорь изменился, и этого человека я люблю еще больше. Но стоит мне его увидеть, как всплывают прошлые обиды. Я не могу здраво его воспринимать. Включается невольная проекция прошлого Игоря. Я не знаю, как быть. «Ох, мама, почему мы с тобой такие сложные? Почему не живется нам просто и по сердцу? Зачем придумываем себе сложности?» вздохнула тяжело дочь. «У вас с Ромой все в порядке?» Поинтересовалась ситуацией в отношениях дочери и заодно сменила тему разговора. «А когда у нас было в порядке?» Алиса звонко расхохоталась. «Вот скажи, за что ты любишь папу?» В тот вечер она в первый раз назвала его так. «Не знаю», — пожала плечами. «Так и не скажешь. Вроде много за что. И в то же время просто люблю, и все. Я не могу не любить. Вот обижаюсь, но люблю». Уронила в руки голову, понимая абсурдность своих слов. «Почему я не влюбилась в какого-нибудь рохлю ботанического?» Улыбаясь, задала вопрос, на который сама же и ответила. «Потому что я бы его сожрала, бедняжку», — злорадно засмеялась Алиса. «Дочка!» — воскликнула я. «Зачем ты так?» «Да, характер мне от вас с отцом достался тот еще, И уронки не лучше». «Если мы друг друга не прибьем, то в сентябре свадьба. Надеюсь, отцу уже будет лучше». «Он сделал тебе предложение?» — обрадовалась и испугалась я. «Да», — торжествующе ответила дочь. «А где кольцо?» — пытаясь найти кольцо на руке дочери, спросила я. Я была уверена, что Рома бы не стал мелочиться и купил что-то очень красивое. «На дне Москва-реки», — будничным тоном ответила невеста. «Что?» Ответ меня удивил. «А что оно там делает?» «Лежит. Я его выкинула», — торжественно сообщила будущая жена. Я смотрела на своего ребенка. С одной стороны, мне было безумно смешно и любопытно, как же оно выглядело. С другой стороны, жалко детей. Характеры у них действительно взрывные, и чем старше они становились, чем больше достижений было в их жизни, тем сильнее проявлялись не самые миролюбивые стороны их внутренних «я». «Алис, а как же вы жить будете?» вздохнула, глядя на дочь. «Весело, мам. Скучно нам не будет. Просто без шансов!» расхохоталась моя девочка. «А теперь серьезно. Хватит друг друга мурыжить. Живи настоящим. Мам, это лучший вариант». И теперь, глядя на абсолютно голые стены, я понимаю, что теперь действительно могу жить настоящим, как будто вместе со старой мебелью и фотографиями Вынесли на свалку все мои обиды. Это тво стало так легко и комфортно. Я вспоминала разговор с дочерью, пыталась заглянуть внутрь себя, и в этой квартире я поняла, что готова попробовать начать с этим человеком все с чистого листа. Нин, ты все еще не простила, подошел ко мне Игорь, когда я стояла в спальне и рассматривала голые стены. Ты знаешь, наверное, нет, но то, что стало легче, это точно. Ты знал, что твоя мать занялась ремонтом? Решил спросить, чтобы понимать, чья это идея. Нет, я не знал об этой ее вольности. Твоя мама молодец. Только где теперь ты будешь жить? Тут тебе нельзя. Строительные материалы, пыль. Развела руками и уставилась на своего мужчину. Можно в отеле? Притянув меня к себе, пробормотал в мою макушку Игорь. Не надо в отеле. Раздался голос дочери. «Не пугайтесь, мне ба дала ключ, на всякий случай. Я рада, что у вас все наладилось. Мама в курсе всех дел фирмы, сможет тебе помочь. Я поехала к Ромке. Надо свадьбой заняться, да и напортать, что он в корпорации. А из Москвы руководить мне сложно. Пока вы будете разгребать коварные планы бабули, можете пожить у меня в квартире. Вам там все знакомо, маме так точно. А то, что далеко, повод быстрее ремонт закончить». Ехидно закончила дочка, поцеловав нас с отцом, и ушла. Мне кажется, я иначе ее воспитывала, вздохнула вслед уходящей гости Гены, куда их денешь? Ей не в кого быть ангелом, засмеялся Игорь. Ты знаешь, у них в сентябре свадьба, решила поделиться информацией с отцом своего ребенка. Знаю, и то, что она кольцо за несколько миллионов в Москву реку выкинула а следом сама чуть не прыгнула, когда успокоилась и помирилась с Ромкой. Так что ювелир пыхтит, старается, второе кольцо делает, взамен утопленного. А еще обручальные. «Вся в тебя не ценит того, что для нее делают», сказал Игорь и отскочил от меня. Благодаря этому избежал столкновения с моим кулаком, которым я хотела его ударить за такие речи. Они разберутся. А вот мы, что будем делать, когда у нас свадьба? Опять притягивая меня к себе, зашептал мне в шею любимый мужчина. «Какая свадьба!» — расхохоталась я. «Самая красивая, пусть не пышная, но очень атмосферная. И желательно раньше, чем у Алисы с Ромкой. А это еще зачем? Потом пойдут дети, и будет не до того». «Я чего-то не знаю». Немного встревожилась от того, что Игорь знает больше, чем я. «Нет, но это нормально и ожидаемо». «Давай не будем загадывать, но расписываться и собирать гостей я точно не буду». «То есть жить в разных квартирах мы уже не будем, так?» — осторожно поинтересовался он. «Ну как я тебя брошу? Ни фирмой самостоятельно руководить, ни питаться правильно. Ты ведь не сможешь. Дочку выненчила, теперь мужа буду нянчить». «То есть росписи быть?» «Нет», — категорически заявила я но эта категоричность была смазана горячим поцелуем. Мы переехали в квартиру Алисы. Спасибо Семёну, квартиру его фирма отремонтировала шикарно и довольно быстро. Я долгие годы работала на дому, и мне было крайне тяжело ездить достаточно далеко до филиала каждый день, а в дни, когда еще надо было возить Игоря в клинику, я просто изнемогала от пробок. Хозяин фирмы, конечно, помогал из дома как мог, но все равно мне было очень тяжело. И когда я узнала, что квартира готова, и я смогу ходить до офиса пешком, моей радости не было конца. «Игорь!» — влетела я вечером домой. «Квартира готова! Сёма звонил, сказал, что можем переезжать!» «Я не поеду», — спокойно сказал мне Игорь. «Как это?» — не поняла я. «Я перееду туда только тогда, когда ты согласишься расписаться, и я внесу тебя туда на руках, как законную супругу. Ты там любовницей уже была». Пора менять не только цвет, но и статус жильцов. Я смотрела на серьезные глаза любимого мужчины и таяла от нежности. «А где предложение? Кольцо? Цветы?» начала вредничать я. «Ты сначала ответь, а то у нас уже есть прецеденты. По два кольца заказывать, знаешь ли, целесообразно. подмигнул мне Игорь. «Эх, как было некрасиво, так все и осталось», — вздохнула я. «Ну?» Так каков ответ? не унимался великовозрастный жених. А согласна! Выплела, как в воду прыгнула со скалы я. А теперь повтори свой ответ на мой вопрос. Встал на одно колено Игорь и протянул мне руку. Станешь ли ты моей женой? Да, стану, начала уже раздражаться я. После моих слов Игорь достал из кармана домашних брюк коробочку с кольцом и протянул ее мне. Потом подскочил с колена и убежал на кухню. Оттуда вышел с огромным букетом нежно-розовых роз. На мой не мой вопрос ответил. Мне тоже звонил Семен и я подготовился. Я обещал, что будет красиво. Я свое слово держу. Ну не так и красиво в коридоре, трениках, но ну, для тебя и это подвиг. Немного уколола будущего мужа, чтобы не расслаблялся. Я ликовала и танцевала в душе. Сама не знала и не ощущала, как это важно для меня и как желанно было услышать эти слова. Но когда они прозвучали, то наполнили счастьем мое сердце. Свадьба была очень скромной. Только родственники и дети, моя теперь уже свекровь, Маша с Семеном и детьми, еще несколько родственников и друзей со стороны Игоря, среди которых был Нестор и Ника. Петя с семьей тоже были. Надо сказать, что Лена веселилась на нашей свадьбе за всех. Ее счастье было безграничным. Также пришла и моя теперь уже лучшая подруга и крестная Алиса Лия. Гуляли мы не очень долго, так как Игорю еще не стоило сильно переутомляться, да и сидели мы в большой дистанции от всех. Макс также посетил наше мероприятие, и надо сказать, за это время в его жизни произошло много событий и коренных переломов. Когда мы оставили гостей и направились в теперь уже новую квартиру, Игорь действительно перенес меня через порог мне было и смешно и страшно еще совестно и волнительно за его здоровье, но все обошлось с этого времени наша жизнь потекла совсем в другом русле я не буду врать оно совсем было неспокойным, но от этого даже интереснее